Десентенян спросил посетителя: "Нет ли у него какой-нибудь новости?" "Есть. И очень интересная", отвечал Маликорн. "Вот как?" воскликнул Десентенян, любопытный, как все фавориты. "Что же это за новость?" «Мадемуазель де Лавальер переведена в другое помещение". "Как так?" воскликнул Десентенян, вытрясши глаза. "Да,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 и показал на корпус, расположенный напротив. «Почему же вы говорите, что ее комната расположена над моей квартирой? Потому что я убежден, что ваша квартира должна быть под комнатой лавальер». При этих словах Де сент бросил на бедного Маликорна такой же взгляд, какой бросила на него лавальер четверть часа назад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 Живут придворные короля и принца. Да, там живут Манекан, Девард и другие. И представьте, суды, какое странное совпадение. Две комнаты, отведенные для господина Дегиша, расположены как раз под комнатами мадемуазель де Лавальер и мадемуазель де Монтале. Так что же? А то, что эти комнаты свободны...